Глава шестая. Возвращаясь со стрельбища, Алексей вспомнил, что пора бы и перекусить, да и желудок стал незатейливыми звуками напоминать ему об этом. Расположившись за свободным столиком, столовая еще была полупуста, он осмотрелся. По залу в сторону кухни прошла, покачивая пышными бедрами, молоденькая официантка. Обедающие сталкеры с любопытством и вожделением проводили взглядами ее формы. Чувствуя жадные взгляды мужчин, походка стала еще сексуальней. Ее аппетитные округлости что-то напомнили Алексею. Вот она повернулась ко входу, посмотрела, вздохнула, видно ждала кого-то и подошла к окошку выдачи. «Так это же Маша!» «Маша!» – окликнул он девушку. Она величаво обернулась. Грудь четвертого размера тяжело колыхнулась под униформой. Мужики сглотнули слюну и завистливо посмотрели на Алексея. «Ой, пират!» — узнав его, вскрикнула девушка. Лицо ее озарилось радостной улыбкой. Подбежала к нему, нежно обняла, прижавшись к его груди. «Как я тебя рада видеть!» — потом тихо ему шепнула на ухо. Я теперь Анжелика. Понял, извини, не знал. Как ты, как мама? Все хорошо, мы очень довольны. Нам дали комнату, мама тоже здесь, поваром на кухне. А ты как? Фу, тебя так порохом сгоревшим несет. Так я только что со стрельбища иду. Все свободное время тренируюсь. Лучше расскажи, как у тебя дела на личном фронте. Ухажеры, уверен, толпами за тобой бегают. Вижу, как похорошела. «Да ладно, пиратик!» Смутившись, покраснела она и поспешила сменить тему, хотя ей было очень лестно и приятно услышать комплимент от Алексея. «Что тебе принести?» «Давай первое, второе, сама там глянь. Маме привет от меня!» И уже ей вдогонку, громко, чтобы слышали все, добавил, сделав акцент на ее имени. «Эх, гулять так гулять! Анжелика, компот тоже, пожалуйста!» В ответ, обернувшись, она благодарно ему улыбнулась и пошла по залу, вновь заставляя мужчин замереть от восхищения. Из кухонного окошка высунулась голова пожилой женщины в поварском колпаке, кивнула в знак приветствия Алексеев, затем посмотрела на дочь и осуждающе покачала головой. Пару недель прозанимался он на стрельбище, где, кроме самой стрелковой подготовки, изучал разные виды оружия, имеющегося на вооружении у сталкеров. Освоил и свой, теперь горячо любимый, парабеллум. Разборка, чистка, сборка разных систем оружия больше не вызывала затруднений. Также опробовал и снайперскую винтовку СВД. Очень остался доволен возможностями этой винтовки. Познакомился и с абсолютно новым для него бесшумным оружием – арбалетом. «Надо будет себе такой же достать, если подвернется возможность», – решил он. В продаже в стабе их не оказалось. Привозили арбалеты редко, и они всегда в местном магазине на расхват. «Желательно бы постепенно собрать в свою коллекцию понравившиеся образцы оружия». Во время тренировок ему очень помогало восстановившееся зрение. Он уже думал, раз признаков дара не обнаружилось, то, возможно, часть энергии от проглоченной жемчужины пошло на лечение глаз. «Надо у Быкова на досуге поинтересоваться». Как и предлагал полковник, его приняли в бригаду снабженцев, обеспечив койко-местом в общаге. Пока на данном этапе его все устраивало, необходимо обогатиться нужным опытом перед тем, как уйти в свободное плавание, о котором постоянно думал и не забывал. Помнил он и о желании Чапая и Ластика сделать памятку для свежих иммунных. Имея в своем активе уже ряд выездов в составе бригады снабженцев, он решил отправиться в самоволку. Действуя в команде, где все действия расписаны чуть ли не по минуте, он не мог выкроить время для осуществления своих планов, в связи с чем и решился на первый самостоятельный выход в свежий кластер. Кипарис, командир его бригады, покрутил пальцем у виска, но добро на его выход дал. Он уже знал, что Алексей скоро от них отколется. Испуганная, симпатичная и немного полненькая девушка напечатала и скрепила степлером уже несколько десятков тонких брошюр. Она не смогла отказать влетевшему, как вихрь, в салон печати мужчине в военном камуфляже и разгрузке, которую она приняла за жилет с автоматом в руке. Что ее вообще поразило, так это висяще на поясе рядом с кобурой, как ей показалось, ледоруб с длинной деревянной ручкой. Хм, «Зачем он ему? Сейчас же лето, да и гор в наших краях не наблюдается». Мелькнуло у нее в голове. Сунув ей в руку флешку, Алексей попросил срочно распечатать, сброшюровать. После этих слов достал из кармана брюк и положил на стол нераспечатанную банковскую пачку 100-рублевых купюр. «Если можно, то побыстрее все сделайте, у меня очень мало времени». Дрожащими от волнения руками, но тем не менее аккуратно, она успешно справилась с работой, скрепив последние брошюры. Готово! Алексею стало сжать эту пухленькую девушку в очках. Взглянув на ее бейджик, прочитал. «Специалист салона печати котикова Людмила. Слушай меня внимательно, Людмилка». Девушка вопросительно и с некоторым боязливым интересом посмотрела на странного клиента. Алексей взял со стопки верхнюю брошюру и подал ей. «Прочтешь брошюру через пару дней». Осмотрелся, что-то ища глазами, увидев на столе недопитую пол бутылку Фанты, взял ее и вылил остатки в урну. «Извини, я взамен тебе другой вкуснятины налью». И извлек из рюкзака большую пластиковую бутыль, подставил пустую бутылку под нее и сноровисто наполнил какой-то непонятной мутной жидкостью. По салону тут же распространился неприятный запах с примесью алкоголя. С круглыми от удивления глазами, через очки они казались еще крупнее. Молоденькая сотрудница наблюдала за действиями мужчины. Закрутив пробку, он поставил бутылку на стол перед девушкой. «Это лекарство. Слушай дальше. И если живешь рядом, закрывай свой салон и быстро домой. Если далеко, то оставайся здесь. Только вначале сбегай в магазин. Купи себе продуктов на первое время и что там тебе еще надо. Вот еще держи». Он добавил к деньгам еще одну пачку купюр. «Закройся после меня и сиди тихонько хотя бы дня три. Почувствуешь себя плохо, сделай пару глотков», — кивнул он на бутылку. «Но особо не чести, часто пить тоже вредно. Должно хватить на эти дни. Сейчас брошюру не читай, все равно сразу не поймешь и не поверишь. Прочитаешь через день-два, когда глянешь в окно на улицу». Не буду говорить, что там увидишь. Сразу сама все поймешь. Удачи тебе, Людмилка. Упаковав в рюкзак брошюры, он ей кивнул и хотел выйти. Кстати, а чьи это картины на стенах? Спросил и показал рукой на пейзажи и натюрморты в рамках и пояснил. Мне они очень понравились. Это мои рисунки. Помолчав, добавила сама не зная зачем. Я еще куколы с зайцев шью. Ну тогда удачи и куклам с зайцами от пирата. Пират это я, и быстро вышел на улицу. Людмила стояла, прижимая к груди брошюру и растерянно глядя на закрывшуюся дверь. Ракача двигателями, перед рассветом в спящий город вошла колонна техники, состоявшая из двух БТР восемьдесят четырех шишик. Три машины с кунгами для перевозки грузов и одна с открытым кузовом и установленным в нем на турели КПВТ. В ней среди бойцов бригады снабженцев находился и Алексей. У всех автомобилей кабины обварены листами стали, у открытой шишиги листовой сталью обшиты кузов. В этом рейде была задача под завязку загрузить кунги оружием и продовольствием. Бойцы хранения должны обеспечить снабженцам спокойную погрузку. В общем, как и в прошлых выездах, менялся лишь ассортимент требуемого товара. Сегодня необходимо в большом объеме вывести содержимое оружейной комнаты местного отдела полиции и продукты из гипермаркета. Перезагрузка произошла ночью. Местное население еще спало, не подозревая, что в их жизни свершилось нечто страшное. Колонна техники подъехала к зданию отдела полиции. Стволы КПВТ свелись на окнах дежурной части и на подъехавшем только что уазике с мигалками. Высадившиеся из БТРов бойцы быстро обезоружили ничего не понимающий экипаж полицейской машины, затем без труда повязали и полусонных полицейских в дежурке, вывели из кабинетов остальной личный состав и заперли всех в обезьяннике, спокойно вскрыли оружейную комнату, вынесли все имеющиеся автоматы, пистолеты и боеприпасы, не забыв бронежилеты, каски и остальную мелочевку. В качестве трофея им даже достался раритетный пулемет Дегтярева складского хранения. Новенький и весь в масле. За день до этих событий он был изъят у военного пенсионера. Все оружие, патроны, имущество, рации быстро уложили в один из грузовиков. Алексей принес и выложил перед решеткой обезьянника несколько пистолетов Макарова, выщелкнул из них магазины, оставив их рядом с пистолетами, затем поставил две бутылки с живцом. «Парни, это живец. Очень пригодится тем, кто из вас выживет». Вместо благодарности полицейские лишь молча и зло на него смотрели. «Ничего личного. Вы пока не знаете, что произошло. Мы специально вас не связывали, чтобы вы могли защититься. Скоро сами поймете, о чем я». С этими словами он вбросил через решетку брошюру. «Прочтите внимательно и поверьте информации из памятки ради вашего же блага. Это не развод. Все очень серьезно. Удачи вам». Уходя, закинул ключи от замка внутрь обезьянника. Снабженцы частично пересели в пустые кунги, чтобы сэкономить время на высадке в торговом зале, куда они после полиции и отправились. Проехав с квартал, колонна остановилась у здания гипермаркета. Пришло время затариться продуктами. БТР и разбили большие стеклянные витрины торгового центра. Выехав обратно, заняли с двух сторон оборону, ощерившись стволами КПВТ в сторону ближайших подходов к гипермаркету. Три шишиги задом въехали в разбитые проемы витрин. В торговый зал вбежали бойцы охранения, а из грузовиков высыпались снабженцы. Под ногами противно захрустело битое стекло. Бойцы прочесали немаленькие торговые залы первого и второго этажа, обнаружили четырех охранников, выскочивших на шум и ошалевших от страха и увиденной картины. Незадачливых охранников заперли в их же комнате, предварительно осмотрев ее на предмет наличия какого-либо оружия. Алексей с коллегами сноровисто подвозили на тележках коробки с продуктами длительного хранения, мотаясь по залу туда-сюда. Не забыли о потребностях женской половины стаба, прикатив к шишигам коробки с гигиеническими косметическими средствами. В последнюю очередь занялись доставкой к машинам алкоголя. Брали в основном водку и коньяк. Парни еще притащили несколько коробок с мартини. Товара на зале много, времени очень мало. «Быстрее, парни!» – подгонял своих бойцов в кипарис. «Быстрее! Вот-вот твари подвалят!» Будто, услышав его, снаружи торгового центра заработал КПВТ. Вот к нему присоединились еще два. На груди у него зашипела рация. «Кипарис, заканчивай. Долго не продержимся. Сомнут нас. Как слышишь, прием». «Уходим, мужики. Не то потеряем, что уже есть. На выход. Все в машину», — ответил по рации. «Прикрывайте. Выходим». Ухнул ручной гранатомет, потом еще один выстрел. Видно, кто-то большой пожаловал. Сталкеры, выбегая из гипермаркета, быстро и привычно забирались по приставной лесенке в бронированный корпус, тут же готовясь отстреливать из автоматов подбегающих тварей. Огрызаясь огнем, автомобили выстраивались в колонну. Один БТР шел впереди, второй замыкал. Ну, с богом, мужики, вперед! Разбуженные стрельбой, обалдевшие с просонья жителей верхних этажей, стоявших возле гипермаркета девятиэтажек, могли наблюдать фантастическую картину. Словно огромная огненная гусеница, изгибаясь, ползла по улицам. Почти непрерывно вели огонь бойцы из Шишиги и БТРов, умолкая лишь на перезарядку, отбивая нападение монстров, которые уже начали заполнять улицы спящего города. Запах кисляка сигнализировал им, что появилась очередная возможность полакомиться свежим мясом. Город еще спал, лишь часть его была разбужена грохотом выстрелов. Улицы пока оставались безлюдны и пусты, поэтому колонна собрала вокруг себя такую свору. Разбуженные жители же первых и вторых этажей лежали на полу, прячась от шальных пуль и осколков оконного стекла. И это еще не самое страшное, что их ожидало в ближайшее время. Колонна все же выбралась из города, уйдя от погони. Оторвавшись от нее и завалив напоследок двух тварей, самых настойчивых из преследователей, уходили домой с давящей грудь жабой. Позади оставили большое количество трупов развитых монстров, среди которых были и топтуны, и руберы, и жрачи. Да еще в начале боя возле гипермаркета положили и элиту. Сколько споронов жемчуга с горохом можно собрать со всех тварей. Эх, какой богатый хабар оставляем. Но это лишь мечты. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Сидевшие в кузове сталкеры потихоньку приходили в себя. Чумазы от пороховых газов, мокрые от пота и оглохшие от бесконечной стрельбы, они осматривали друг друга. «Мужики, вы как там, целые?» Кипарис осмотрел своих подчиненных, вглядываясь в их грязные лица. «Не понял. Пират, ты где? Что-то я тебя не вижу». Взял рацию. «Кипарис броне, прием!» «На связи!» «Пират у вас?» «Нет». «Твою же мать! Потеряли! Кто его видел последним?» Бойцы переглянулись между собой, пожали плечами. Выяснилось, что после гипермаркета его никто не видел. «Кипарис, перед уходом он вроде побежал на второй этаж, где всякий инструмент выложен». «Какого ему там надо?» Он еще перед выездом говорил, что ему дремель нужен какой-то. А это еще что? Ну и дисциплина у нас. Выберется живым, я ему этот дремель в одно место засунул. Кипарис помолчал и тихо произнес. Удачи тебе, пират. А в это время Алексей пробирался вдоль стены какого-то учреждения. Он удалился уже от гипермаркета на значительное расстояние. Задержавшись на втором этаже, не успел вовремя спуститься, и колонна, чего и следовало ожидать, ушла без него. Правда, благодаря тому, что основная масса тварей устремилась вдогонку за ней, ему удалось незамеченным выскользнуть из торгового центра. Прибывшие на намечающийся грандиозный пир тварей остались пока без вкусняшек. Город еще спал, на улице попадались лишь очень редкие прохожие, кто-то спешил на раннюю смену, кто-то наоборот уже с работы домой, да еще группки молодежи, возвращавшиеся с различных ночных тусовок. Но это количество не могло утолить голод, оставшиеся твари, не ушедшие со всеми за колонной и благодаря чему остались живы, метались по городу в поиске пищи. Но совсем уже скоро из домов начнут выбегать опалоумевшие, полуголые жители, и начнется долгожданное веселье. С минуты на минуту должен начаться процесс обращения зараженных спорами людей в таких же тварей, но пока лишь в первичную стадию, пустушей. Посерела, тьма постепенно отступала. Правда, в городе ночью и так не очень темно, да и редкие в спальном районе фонари все же освещали улицы. Вдобавок еще свет на площадках перед подъездами. Учитывая это, Алексей продвигался вдоль тыльной, менее освещенной длинной стены многоподъездной девятиэтажки. Держа палец на спусковом крючке автомата, он был готов в любую минуту пустить в ход оружия. Впереди светился проход между его домом и следующим, как вдруг рядом, практически над его головой, раздался истошный женский вопль. Видно, кто-то уже обратился и принялся кушать своих домочадцев. От истеричного, неожиданно прозвучавшего крика рефлекторно сжался палец на спуске и короткая очередь угодила в металлическую мачту неработающего фонаря. Пули, выбив искры, срикошетив от мачты, разбили оконное стекло этажами выше. Осколки со звоном посыпались вниз, последовательно ударяясь о подоконники нижних окон. «Твою же мать!» Волосы на голове встали дыбом, кожа на лице стянула, из прохода между домами стремительно вылетела огромная туша, глухо бряцая нашлепками костяной брони, которую не всякий крупняк возьмет, и то, если лишь бронебойными пулями. А об автомате в руках Алексея говорить не приходится. Песец, приплыли. Он замер, держа в руках автомат, даже не думая его пустить вход. Холодной струйкой пот побежал по спине между лопаток, свисков, по щекам. Алексей, не отрывая взгляда, смотрел на элиту, готовую уже наброситься на него, а эта туша ею и была. К тому же ее сопровождала нехилая свита, пара руберов и топтун с лотерейщиком. Неожиданно для себя дрожащими губами. Да что там губы, его всего трясло, прошептал. Я старый, невкусный, я невидимый. И, о чудо, твари внезапно растерянно завертели головами, словно потеряли добычу. На самом деле так и случилось. Вкусная пища вдруг исчезла прямо на их глазах. Шумно втягивая в воздух ноздрями, пытались уловить ее запах, но тщетно. На счастье Алексея и на горе другим со двора донеслись в разнобой голоса, плач и крики людей. Свита с вожаком мгновенно развернулась, шумом и грохотом скрылась в проеме между домами. Ноги Алексея вдруг стали ватными, подогнулись, и он, прижимаясь к стене, висящим за спиной, прихваченным в гипермаркете рюкзаком с двумя наборами дремелей, сполз вниз. Дрожащей рукой вытащил из матерчатого чехла на ремне солдатскую алюминиевую фляжку с живцом. С трудом отвинтил пробку, жадно припал губами к горловине. Обжигающая смесь, с каждым глотком проникая внутрь организма, восстанавливала силы. «Уф!» Вытер губы, завинтил обратно пробку. Хорошо она на цепочке, не пришлось искать. Посидев на корточках около пяти минут, окончательно пришел в себя. Дрожь перестала трясти тело, мышцы вновь обрели силу и упругость, вернулась подвижность. Ходу, блин, ходу! Пока твари заняты делом, пища в панике начала покидать дома, не зная, что делать. С урчанием призывая один-одного, твари стали стягиваться в спальные районы города. «Надо пользоваться этой возможностью, валить отсюда доскорее. Да скорее!» Выбираясь из города в самых опасных ситуациях, он запускал невидимку, разобрался, как ею управлять. Путь его, в отличие от движения колонны, был подлиннее. Приходилось петлять между домами, периодически менять направление, ища обходные пути. К счастью, твари больше на глазах, а он, в свою очередь, им не попадались. Вымотанный, поддерживая силы редкими глотками живчика, он выбрался из города. Солнце уже поднялось, озолотив окраины города. Впереди показался лесной массив и дорога, по которой ночью они въезжали в город. Перед самым лесом его ожидал приятный бонус – лежащие на дороге тела Рубера и Топтуна. «Видно, наши поработали», – решил он, увидев на трупах следы работы крупнокалиберного пулемета. «Пройти мимо такой халявы и не воспользоваться было бы великим преступлением», – Как не торопился он покинуть взбудораженный кластер, но решение распотрошить убитых тварей пришло сразу. Возиться в этот раз не пришлось. Рубер лежал мордой вниз, а топтун на боку. В обоих случаях добраться до споровых мешков не составило труда. Вытащил из ножен кинжал и незамедлительно принялся за работу. Из двух он собрал чудесный урожай из одиннадцати споронов, пяти горошин и одной нитки янтаря. С последней находкой Алексей не знал, что делать. Повертел в руках и сунул тоже в пакет. В стабе уточню у Быкова, что это за хрень такая и с чем ее едят. Под вечер часовые на воротах стаба в бинокль разглядели одинокого всадника. Не на лошади, виляя из стороны в сторону, устало давя на педали к воротам, медленно приближался велосипедист. На одинокую фигуру свелись стволы трех крупнокалиберных пулеметов. Танковые орудия не шелохнулись, из пушек по воробьям не стреляют. Так это же потеряшка, пират! О том, что конвой бригады снабженцев вернулся в неполном составе, к полудню знал уже весь стаб. В створке запертых ворот открылась небольшая дверь. Усталый Алексей с трудом, придерживая за раму велосипед, протиснулся внутрь крепости. «Могли бы ворота открыть», — пробурчал он охранником, шатаясь от усталости. «Да вы пьяный, сударь! Как вас ГИБДД не остановило?» — пошутили парни в ответ на его бурчание. «Да пошли вы!» — беззлобно и устало парировал Алексей. «Пират, извини, но тебя ждет Колобок». Уже серьезным тоном напомнили ему охранники. «Рюкзак и оружие оставь здесь, потом заберешь, только без обид». «Да знаю я правила, мужики, все нормально». Положил вещи, разоружился и пошел к ментату. «Ну, что за стол в дверях? Проходи, пират». «И вам не хворать», — улыбнулся он Колобку. «Как самочувствие?» «Устал, как собака. Живец хоть и был с собой, но очистить с ним тоже чревато. Хорошо, что по пути в деревню велик нашел. Как там наши? Потери есть?» «Есть одна потеря». «Кто?» — напрягся Алексей. «Ты и есть потеряшка?» — усмехнулся ментад «Как ты выбрался? Мужики говорили, что очень сильно вам пришлось повоевать». — А черт его знает. Думал, все, писец мне. А тут... Прочитав мысли и сомнения, что одолевали сталкера, ментат ответил. — Тебя спас проявившийся в момент опасности Дар-Улья, но с этим тебе к Быкову. По моей линии с тобой все в порядке. Свободен. Алексей хотел повернуться к выходу, но колобок его окликнул. — Погоди, — взял со стола рацию. — Колобок Андрону! связи. Подкиньте на джипе пирата с его вещами и велосипедом в общагу. Весь вымотался. Еще свалится где, не дай бог. Принято. Отвезем, конечно. Отдыхаем. А завтра не забудь. Обязательно к Быкову. Выгрузив сталкера с его железным конем у входа в общагу, бойцы попрощались и укатили обратно. Алексей, приставив велосипед к боку крыльца, накинул одну лямку рюкзака на плечо и, держа автомат в правой руке, поднялся по ступенькам. Скрипнув несмазанными петлями, надо к коменданту по шее настучать в входной двери, вошел в холл общежития. — Привет, сокол! — кивнул он одному из пары вечных дежурных. Невысокого роста мужчина плотного телосложения, с короткой стрижкой и черными усиками, одетый в камуфляж, стоял, расставив ноги и заложив руки за спину. Особую важность ему придавала кобураста Т на поясе. — Мужчина, вы куда? — прикололся он своей излюбленной фразой, которую обычно встречал у входа по ошибке заглянувших сюда незнакомых людей, с нежданно низким и твердым голосом выговаривая это обращение. Заглянувшие сюда случайные прохожие зачастую терялись, вертя головой, пытаясь определить источник звука и не находя его, а стоило лишь чуть наклонить голову. «Ну где ты шлялся, пират? Мы уже черти что передумали!» – участливо обратился к нему дежурный. «Извини, сокол ясный, я устал, как собака. Завтра тебе исповедуюсь. А пока, будь добр, присмотри за моим конем, и ты это, сына ему или овса положи». «Какой конь? Какой наховес?» Дежурный все же повелся на шутку и выглянул на улицу. «Блин, юморист доморощенный!» – беззлобно выругался он. — Ладно, мужикам скажу, чтобы не трогали. Кстати, тебя днем Каравай спрашивал, если не знаешь, что это тот парень, что для стаба запчасти к машинам поставлял. — Бляха, муха, я же ему обещал двухтомник Круза принести. Совсем забыл про него. Обиделся, наверное. — А ты что, с ним знаком? «Я и не знал. Ты же к машинам равнодушен. Он не за книжками приходил. Во всяком случае, про них не спрашивал, а попрощаться. Жалел, что тебя не застал. Как узнал, что ты пропал, переживал очень. Оказывается, он переезжает из нашего в какой-то дальний стаб. «Белые ночи» вроде называется. Где-то за пеклом или, наоборот, перед ним. Я не совсем понял». «Ну, Каравай, ну, партизан, блин, знал же, что уедет и молчал. Ладно, удачи ему на новом месте, может, еще свидимся с ним когда-нибудь». Алексей с Караваем познакомился после одного из рейдов, подружился. У них обнаружилось общее увлечение, оба за поем любили читать книги. Человек в любой ситуации должен оставаться человеком, хоть на земле, хоть в улье. В комнате полумрак и тишина, соседняя кровать пустовала, сосед по комнате и его напарник Бурнаш, наверное, как обычно после рейда надирается в баре, сбрасывает пар, так сказать. Открыл шкаф, свалил в одну кучу рюкзак, разгрузку и автомат, запер его, вынул из кобуры парабеллум, сунул под подушку и, не раздеваясь в верхней одежде, рухнул на кровать. Как только голова коснулась подушки, так сразу и вырубился. Не слышал, как вернулся бурнаш. Того так штормило, что он едва не устроил погром в комнате, пока добирался до кровати и пытался на ходу раздеться. Не слышал и не видел, как в комнату заглянул кипарис, но оглушенный храпом и отравленный перегаром, идущим мощным потоком от койки бурнаша, поспешил ретироваться, обложив напоследок многоэтажным матом своих подчиненных. Впрочем, выступления не оценили, потенциальные зрители были в отрубе.